33. Узнав в Каире о новой коалиции против Франции, Бонапарт самовольно передал командование египетской армии Кальберу и, прорвавшись сквозь стороживших его на Средиземном море англичан, прибыл в Марсель почти одновременно с вестью о последней блестящей победе его над турками под Абукиром. Неторопливо подвигаясь к Парижу, он еще в пути ясно определил то печальное положение, в котором находилась Франция. Выродившаяся в разбое революция продолжала опустошать страну. Все принимавшиеся против этого зла меры свидетельствовали о растерянности правительства. Людей на местах не было, снова разбитые, снова босые и голодные войска на границах Италии и Германии, выражали свое неудовольствие открытым ропотом. С другой стороны, неподдельная радость сбегавшихся к нему навстречу жителей и недусмысленные намеки импровизированных речей, как нельзя определённее говорили ему, что уже не одна армия, а весь народ поднимает его на свои плечи, как своего главу, неспосланного проведением, опаснейшую для государства историческую минуту. Назначенный по прибытии в Париж начальником расположенных в столице войск Бонапарт в наиболее даровитых членов правительства отдал распоряжение о переводе в Сен-Клу Совета 500 и Совета Старейшин, чтобы продиктовать им изменения в Конституции. Совет Старейшин охотно принял предложенные Бонапартом поправки, но большинство Совета 500 принял усмотрев действия Бонапарта насилия над законом, объявила его самого вне закона. При столь неожиданном отпоре Бонапарт побледнел и, шатаясь, направился к выходу. Но в куларах его остановил сие словами «Они хотят выслать вас из Франции, так выгоните их из собрания». Точно реплика находчивого суфлера фраза вернула Бонапарту его самообладание. И в следующий же момент бросившиеся за ним гренадеры с барабанным боем и ружьями наперевес начали очищать зал заседания. 18 брюмера, 9 ноября 1799 года. На другой день большинством Совета Старейшин и меньшинством Совета 500 сформировано было новое правительство, названное по тогдашней моде на классицизм консульством. И во главе его был поставлен Бонапар. С этого дня революция была окончена. Республика существовала только по имени, и Франция имела своего повелителя. 36. Для того, чтобы дать народу возможность отдохнуть от внешних войн, стереть следы революции и поправить свое материальное благосостояние, Бонапарт по вступлению во власть отправил австрийскому императору и английскому королю письма с просьбой прекратить военные действия. Неужели же, писал он, война, в течение восьми лет разорявшая четыре страны, должна быть вечной? На это от Австрии получился ответ, что она не может действовать без согласия своего союзника. Пиджи поставил условия мира возвращения Бурбонов. После неудачи этой продиктованной искренним миролюбием попытки не оставалось ничего иного, как отражать нападение силой. Переведя в течение нескольких дней 60-тысячную армию через Альпы, сам Бонапарт боем под Маренго 14 июня 1800 года выбросил австрийцев из Северной Италии и в декабре того же года боем под Гоген Линденом Моро открыл путь французской армии на Вену и этим принудил Австрию вторично отложиться от Англии. Для действия же против этой последней Бонапарт совершенно неожиданно для него самого получил весьма серьезную поддержку со стороны России. Рыцарский прямой император Павел I был до такой степени возмущен предательским отношением Австрии и Англии к русским войскам, что, недовольствуясь выходом из коалиции, выразил желание тесно сблизиться с Францией. С этой целью в Париж отправлен был посланником Колычев, который от имени государя передал Бонапарту приглашение принять королевский титул с тем, чтобы уничтожить революционный принцип, вооруживший против Франции всю Европу. А чтобы обуздать становившийся совершенно невыносимым английский деспотизм на море, Россия заключила союз с Пруссией, Швецией и Данией. В силу этого соглашения датчане заняли Гамбург, служивший главным складным пунктом английских товаров для Германии, и закрыли устье Эльбы, а прусаки заблокировали устье Везера и Эмса и заняли Ганновер. Потеряв таким образом базу на континенте Европы, Англия принуждена была прекратить на время свои наступательные действия против Франции, и 25 марта 1802 года подписала мирный договор в Амьене. Эта передышка дала возможность Бонапарту проявить такие же чудеса по внутреннему возрождению Франции, какие он творил на полях сражений. Неустанно работая над сближением классов, водворением религиозного мира, улучшением администрации, финансовой системы, судопроизводства и народного образования, строя дороги и каналы в провинции Украшая столицу набережными и другими сооружениями, этот всеобъемлющий гений не мог, конечно, израсходовать всего себя на одни только домашние дела и начал обращать свой орлейный взор на свободное, благодаря прекратившейся войне с Англией, море. Для того, чтобы усмирить восстание на принадлежавшем Франции острове Святого Доминго, Бонапарт, снарядил экспедицию и отправил ее под начальством своего зятя Леклерка. Но едва только французский флот переступил заветную для него черту, как по приказанию английского правительства, отданному 13 мая 1803 года, английские крейсера захватили 1200 французских купцов и не получившая никакого измещения о начале войны Франция, снова оказалась запертой со стороны моря. Английская печать открыла ожесточенную травлю против Бонапарта. Затем, чтобы облегчить совесть тех, кого могла смутить шестая заповедь, в Лондоне появились специальные сочинения на тему «Умертвить не значит убить». А в скором времени открыт был и новый заговор против первого консула, организованный на английские деньги Кадудалем и Пешегрю. Но Франция оценила уже своего повелителя и за всю боль открытых и тайных укусов старалась наградить его так же, как и за государственные заслуги. После неудачного покушения адской машиной Сент-Никере, сена продлил консульскую власть Бонапарта на 10 лет. После Амьенского мира назначил его пожизненным консулом. После заговора Кодудаля и Пешегрю, чтобы отнять у роялистов надежду на возможность государственного переворота, Обличенный учредительной властью Сенат, присудил победителю при Арколе, Ривали, у пирамид и Маренго, творцу гражданских законов и водворителю религиозного мира, титул императора французов. А сам народ, одобрив всеобщим голосованием решения Сената, признал в Наполеоне I основателя новой династии 1804 год. 35. 35. Возлагая на себя корону Франции, Наполеон лучше, чем кто-либо другой, знал, что в борьбе за жизнь Франция встретилась с Англией на такой узкой дороге, мирное расхождение на которой невозможно, и что до тех пор, пока не будет обезврежен страшный островной враг, его империя все время будет служить наковальней для приводимых в английским искусством континентальных молотов А поэтому, не ослабляя своей государственной деятельности, Наполеон тщательно начал готовиться к высадке на Великобританские острова. С этой целью в Болонский лагерь стянуты были лучшие полки, отобранные из египетской, итальянской и рейнской армий. из них образована была превосходно дисциплинированная, вооруженная и самим Наполеоном обученная десантным действиям Великая Армия. Совершенно готовая к высадке, настоявшая у пристани суда, она ждала лишь прихода эскадры адмирала Вильнева, которая должна была прикрыть переправу. Но в то время, как не знавший равных себе командование армии французский Марс собирался опустить свою тяжелую руку над Лондоном, распоряжавшийся судьбами Европы английский Юпитер заносил уже своему противнику удар на оба его фланга. На левой, против находившегося у берегов Испании Вильнева, послан был адмирал Нельсон, покончивший с французским флотом у Трафальгара 21 октября 1805 года, а на правой выходили Россия и Австрия, третья коалиция 1805 года. Узнав о наступлении австрийцев, Наполеон повернул свою великую армию на восток, захватил в плен армию Мака под Ульмой и, выйдя через Вену и Моравию боем под Аустерлицем, заставил русских отойти к своим границам, а Австрию положить оружие. Хотя после Аустерлицкого сражения непримиримый враг Франции Питт скоро сошел со сцены, но события начали принимать такой опасный для Англии поворот, что она была обязана продолжать войну. И последнее с каждым годом начало захватывать все больший и больший театр и становиться все более и более кровопролитным. В образовавшуюся в следующем 1806 году четвертую коалицию против Франции вошли Россия и Пруссия. Превыше всего, гордясь своей фридриховской тактикой, весьма почтенные летами прусские генералы охотно верили тому, что только одни они в состоянии получить молодых маршалов юноши-императора. Этой же мыслью прониклась не пропускавшая ни одного парада королева Луиза, оказавшая сильное влияние на осторожного короля. Не желая делить лавры с русскими, русский король еще до подхода нашей армии послал Наполеону требование убрать свои войска за Рейн. Ответ на это требование последовал немедленно. В течение всего лишь одного месяца Пруссия лежала у ног Наполеона. Но эти вынужденные победы могли вызвать восторг и тешить самолюбие человека менее прозорливого, чем Наполеон. Ибо самые сильные удары, наносившиеся им союзникам Англии, слабо отражались на этой последней и лишь осложняли борьбу с нею. Решив поэтому прервать всякую связь Англии с континентом, Наполеон первым делом, По вступлению в Берлин объявил, британские острова в состоянии блокады, и прежде всего обязал Пруссию не покупать английских товаров, а захваченные сжигать. Двинувшись затем навстречу русской армии, он после прессии Шейлау и Фринланда обязал и Россию закрыть свои порты для англичан. Теперь, для того, чтобы распространить эту так называемую континентальную систему на всю Европу, нужно было закрыть порты Испании и португалии С этой целью Наполеон направился за Пиренеей и 4 декабря 1808 года вступил в Мадрид. А в это время Англия выдвинула ему в тыл Австрию, 5-я коалиция, 1809 год. С изумительной быстротой, повернув назад, Наполеон сначала в пятидневном бою под Экмюлем и Ратисборном разбросал австрийские армии. Затем в Аграмском бою докончил их поражение и по Венскому миру присоединил к Франции все восточное побережье Адриатического моря. Иными словами, фактически распространил континентальную систему и на Австрию. 36. После войны 1809 года общая обстановка на театре борьбы за жизнь между Англией и Францией сложилась следующим образом. В течение 18 лет, не объявив сама ни одной войны, кроме вынужденного похода за Пиренеем, но активно отражая методически точно волны прибоя, накатывавшейся на ее правый фланг коалиционной армии, Франция, распространила свое господство на всю Западную Европу. Распоряжаясь теперь богатством последней в людях и деньгах, владея всеми побережьями Северного моря и обладая воплотившейся в лице ее императора творческой энергией, она имела возможность в короткое время создать превосходный парусный флот, переправить под прикрытием его на Британские острова какой угодно силы армию, и покончить с неустанно нападавшим на нее врагом в его же собственном доме. Эта операция являлась тем более осуществимой, что оставшаяся одинокой Англия была накануне оборонительной войны с североамериканскими Соединенными Штатами, даже доженствовавшей отвлечь значительную часть ее морских сил на Запад. Таким образом, для Англии близился уже тот судный день, когда она, нарвавшись на гения Наполеона, должна была опуститься на уровень сваленных ею Голландии и Испании. Но преемственно доровитый английский кабинет вывел ее из этого положения. В то время вполне независимыми и могущественными державами в Европе оставались лишь сама Англия, деспотически царившая на море, Франция, господствовавшая над западной половиной Европы, и Россия владевшие восточной половиной этого материка. Так как между двумя последними не было равно никаких причин для жизненного соперничества, требовавших устранения вооруженной силой, то вся работа английской дипломатии сосредоточилась на создании их искусственным образом и прежде всего на том, чтобы охладить дружественные после тильзитской и Эрфурской встреч отношения между императором Александром I, и Наполеоном и довести их до открытого разрыва. Одним из главных орудий для этой цели явился собственный министр Наполеона Толейран. Посланный в Петербург с деликатнейшей миссией, долженствовавшей привести к прочному союзу между Россией и Францией, он поступил так, как диктовали ему его личные интересы. Он пишет «Я признаю, что я был испуган еще одним союзом России и Франции. По моему разумению, было необходимо прийти к идее этого союза, который был вполне допустим для того, чтобы удовлетворить Наполеона, однако он имел обстоятельства, которые делали его трудно реализуемым. Умно посеянные опытным христопродавцем семена взаимного неудовольствия, быстро разрастаясь в личную обиду и непримиримую ненависть, в конце концов запурпуровели кровавыми плодами войны. Закончив все приготовления к далекому и трудному походу, Наполеон в мае 1812 года прибыл в Дрезден, и здесь во всем блеске своего величия, окруженный свитой коронованных вассалов, обнажил меч против России. И вот по одному мановению бога войны, уже стоявшей под ружьем 680 тысяч французов, прусаков австрийцев, саксонцев, баварцев, вертемберцев, Вестфальцев, голландцев, итальянцев, поляков и так далее трогаются с места, и весь этот бурный поток разноязычных народов с тяжелым громыханием орудий, скрипом обозов, топоров и ржанием 176 тысяч 850 лошадей устремляется к востоку. Никогда еще как именно в эту минуту не мог английский гений сказать с большим правом, что политика есть Господство ума над чувствами и материей. Никогда изобретенная им баланс сил в Европе не получила столь полного и столь внушительного выражения, как теперь, когда на одну чашку весов положена была западная половина Европы, а на другую – восточная. И никогда английский народ не имел больше основания гордиться своим правительством, как теперь, когда великая тень приводившая в уныние трепет британские острова, отброшена была наконец в сторону и поползла на зубчатые стены московского Кремля. 37. Невольно сделавшись громоотводом Англии и приняв на себя удары ополчившейся против нее Западной Европы Россия, обнаружила все присущее ее народу и армии мужества, но при этом по мнению кутузова она должна была ограничиться изгнанием врагов и сохранить наполеона для англии к несчастью окружавшая государя свита из англичанина роберта уилтона шведа армфельда прусаков вальцогина и венцинге роде эльзаса Амштетта, пьемонца мишо и корсиканца отцу де барго не обращая внимания на разорение страны и усталость войск напрягла все усилия к тому, чтобы перенести войну за границу для освобождения от иго Наполеона и Западной Европы. Старания иностранцев увенчались успехом, и 1 января русская армия переправилась за Неман. Начавшееся таким образом обратное течение народов с востока на запад должно было оказать самое решительное влияние на ход англо-французской борьбы так как по мере приближения к границам Франции число наступавших на нее континентальных держав увеличивалось, силы их росли и дух креп в той же пропорции, в какой убывала мощь Франции. Уже в мае 1813 года под Люцерном и Бауценом, под знаменами Наполеона, сражалась армия, отпущенная ему, так сказать, в кредит ибо в ее находились взятые до срока контингенты 1813, 1814 и 1815 годов. Во время шведского перемирия, надавив на Францию всю тяжестью своей власти и выжив из нее последние соки, он довел свои силы до 350 тысяч человек. Но это были солдаты уже только по имени и во главе их стояли не львы, а у Стерлица, Ваграма, Егены и, и Ауэрштетта. Идеальный начальник штаба Бертье, перенеся воспаление мозга, страдал забывчивостью, мечтал об охоте в своем недавно приобретенном имении и перепутывал приказания. Перегруженные наградами и славой маршалы вслух думали о прекращении войны и возвращении во Францию. Наконец, сам Наполеон, надломленный московским походом, заболел старческой апатией. Еще недавно открылявшая его гений музыка орудий, перестала действовать на его душу, и иногда в полубоя, сидя на барабане, он тщетно старался поднять свои веки, поминутно наливавшийся свинцом дремоты. А поэтому при образцовой в техническом смысле подготовки операций на эльбе в самом выполнении их, уже не было вдохновения. Недоведенная до конца победа его под Дрезденом август 1813 года и целый ряд сражений Котсбах, Гроссберн, Даненвитц, Кульм, проигранных его маршалами, заставили его отойти к Лейпцигу. Здесь в трехдневной битве народов октябрь 1813 года вместе с потерей Германии рухнуло господство Наполеона над Западной Европой. И он вынужден был уже не отступать, а пробиваться сквозь восставшие в тылу народы Рейнского союза. В январе 1814 года огромная масса союзных войск, общей численностью около 400 тысяч человек, тремя потоками начала переливаться через границы Франции. Оставшиеся с несколькими дивизиями гвардии и новобранцами в возрасте наших потешных всего 60 тысяч человек Наполеон еще раз проявил былую энергию. С невероятной быстротой и львиной отвагой, бросаясь то против одной, то против другой колонны, он одерживает целый ряд побед. Его январские и февральские Сан-Дизье, Бриен, Шампобер, Монмираль, Вашан и Монтеро заняли весьма почетные места в стратегии и тактике, но в ходе событий это было уже агония. С каждым разом удары его становились слабее и слабее. За Краоном следует Лаон, за Лаоном Арсис-Сюр-Об и, отброшенный в сторону Лев, открывает союзникам путь к столице. Занятием Парижа союзными войсками участь Наполеона как императора и участь Франции как мировой державы была решена окончательно. Вместе с тем определилась до известной степени судьба всех народов, Континентальной Европы. Едва избавясь от грубого по форме диктаторства Наполеона-человека, Европа сейчас же подпала под утонченное и полное рокового значения иго Наполеона-народа.